деепричастия совершенного вида деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие они отвечают на вопрос что сделав дее совершенного вида образуются от основы неопределенной формы глаголов совершенного же вида с помощью суффиксов в в -ши, ши построить построив «Усмехнуться», «усмехнувшись», «испечь», «испекше». причастия совершенного вида образуются также от основы простого будущего времени некоторых глаголов с помощью суффикса «а» или «я». Например, «услыша», «заметя», «прочтя», «нахмурясь».